Глава тринадцатая. К развязке. Господин де ла больше не появлялся в Манеже, и никто не видел его в Париже все месяцы, пока в Национальном собрании заседали, чтобы закончить работу над Конституцией Франции. Хотя рана была незначительной, его гордость была смертельно ранена. Ходили слухи, что он эмигрировал, но это была часть правды. Вся правда заключалась в том, что он присоединился к группе знатных путешественников — сновавших между Тюэлери и штаб-квартирой иммигрантов в Коблинце. Иными словами, он стал одним из тайных агентов королевы, которые в конце концов должны были погубить монархию. Однако время еще не пришло. Пока что роялисты продолжали считать сторонников нововведений фиглярами и смеялись над ними. Смеясь, они издавали свою веселую газету «Деяния апостолов» в полирояле. Господин де ла Турдазир нанес один визит в Медон. Его хорошо принял господин де Киркадью, ведь они не были в ссоре. Однако Алина не вышла из комнаты, непоколебимая в своем решении никогда не принимать маркиза. На это решение никоим образом не повлияло то, что Андре Луи не пострадал в поединке. Она предложила себя маркизу за определенную цену, на которую намекнула, а тот отказался купить. Унижение, которое Алина каждый раз испытывала, вспоминая об этом, Исключало всякую возможность новой встречи с маркизом. Это неизменное решение Алины передал ему господин Де Киркадью, и, понимая, как глубоко она оскорблена, Латур Дозир удалился и никогда больше не возвращался в медон. Что касается Андре Луи, то, не имея оснований надеяться, что крестный отступится от слова данного в письме, он смирился и больше не появлялся в доме господина Де Киркадью. Правда, в ту зиму он дважды видел Крестного и Алину. Первый раз в деревянной галерее в полирояле, причем они издали обменялись поклонами, а второй раз в ложе французского театра, где они не заметили его. Алину он увидел еще раз в начале весны, она была в ложе театра вместе с госпожой де Плугастель и снова не заметила его. Между тем Андрей Луи продолжал выполнять свои обязанности в собрании и руководил Академией фехтования, которая продолжала преуспевать. чему немало способствовали его прогулки в Болонский лес в ту памятную неделю в сентябре. Поскольку он существовал на 18 франков в день, зарплата депутата, его значительные сбережения еще возросли, и он предусмотрительно поместил их в Германии. Он продал акции французских компаний и перевел полученную сумму через немецкого банкира с улицы Дофины. За эти два года он приобрел значительный земельный участок недалеко от Дрездена, он бы предпочел родную страну, Но землевладение во Франции не без оснований казалось ему ненадежным. Сегодня одна часть французов лишила другую собственности, а завтра могли пострадать те, кто купил эту собственность. А сейчас мы обратимся к той части исповеди, которая наиболее объемиста и интересна, поскольку занимает свое место среди документов эпохи. Он описывает бурную жизнь Парижа и основные события в собрании. Он рассказывает, что мир и порядок полностью восстановились, промышленность получила толчок, работы хватало на всех, для Франции настала пора экономического процветания. «Революция завершилась», — повторяет Андре Луи слова, сказанные в собрании Дюпоном, — «и так были созданы условия, чтобы монархия приняла проделанную работу и согласилась стать конституционной, чистосердечно пойдя на то, что власть ее будет ограничена и подчинена воле нации и общему благу». но пойдет ли на это корона? Этот вопрос волновал все умы. Люди в тревоге оглядывались на все шаги, предпринятые с момента первого заседания генеральных штатов в Версале в зале малых забав два года назад, и вспоминая, как часто нарушалось данное слово, сомневались, что его сдержат на этот раз. Особые подозрения вызывали королева и ее ближайшее окружение. Было какое-то предчувствие, что нужно еще немало сделать. прежде чем Франция сможет спокойно насладиться законным равенством, которого она добилась для своих детей. В ту весну 1791 года ни один человек, не исключая экстремистов из клуба кордельеров, не мог даже отдаленно представить себе, какие препятствия предстояло преодолеть и через какие ужасы пройти. Эпоха процветания и ложного мира длилась до бегства короля в Варен в июне. Которое явилось результатом тайных поездок между Парижем и Коблинцем, это предательское бегство уничтожило последние иллюзии. Кончилось мирное время, начались волнения. Позорное возвращение под конвоем Его Величества, походившего на сбежавшего школьника, которого ведут домой, чтобы высечь розгами, и все последующие события того года, вплоть до распуска учредительного собрания, уже описаны другими авторами, к тому же они почти не связаны с нашей историей, так что я избавлю вас от повторения, в сентябре было распущено учредительное собрание, поскольку его работа была завершена. Король явился в Манеж, чтобы принять Конституцию и подписать ее. Революция действительно закончилась. Последовали выборы в законодательное собрание, в котором Андре Луи снова представлял Ансени, поскольку в учредительном собрании он был всего лишь преемником депутата, На него не распространялось действие декрета, принятого по предложению Робеспьера и заключавшегося в том, что члены учредительного собрания не могут быть избраны в законодательное собрание. Если бы Андре Луи соблюдал не только букву, но и дух закона, он бы уклонился от переизбрания. Но его так горячо желал Ансини и так уговаривал Лешапелье, вынужденный уйти в отставку, что он сдался. Это никого не задело. Подвиги паладина третьего сословия сделали его популярным среди всех партий, даже партии прежней правой. Якобинцы, в клубе которых он дважды выступал, приняли его хорошо, и он пользовался у них большим авторитетом. В те дни от него ожидали великих деяний. Пожалуй, и он ожидал от себя того же, ибо, честно признается, что в те времена разделял общее заблуждение, будто революция закончилась, и Франции нужно лишь руководствоваться статьями Конституции, которая была ей дана, Андре Луи вместе с прочими упустил из виду два момента. Во-первых, двор не захочет принять нововведение, а во-вторых, у нового собрания нет опыта, необходимого, чтобы справиться с интригами двора. Законодательное собрание состояло из молодых людей, лишь немногие из них были старше 25 лет, преобладали адвокаты, и в их числе группа адвокатов из Жеронды. вдохновленных возвышенными республиканскими идеями. Примечание. Жеронда, жирандисты, политическая группировка периода Великой Французской революции, представлявшая преимущественно республиканскую, торгово-промышленную и земледельческую буржуазию. Название жирандисты дано историками позднее, по департаменту Жеронда, откуда были родом многие депутаты группировки. Конец примечания. Но эти адвокаты были молоды, у них не было опыта ведения дел, и теперь они беспомощно барахтались, поощряя своими ошибками партию двора к возобновлению борьбы. Сначала это была словесная газетная битва, в которой участвовали такие газеты, как «Друг короля» и «Друг народа». Последнюю газету недавно с неистовым пылом начал выпускать филантроп Марат. Нервы общества, которые держали в постоянном напряжении революция и контрреволюция, Могли сдать, и тогда разразился бы кризис. А теперь пол Европы стремилась наброситься на Францию, желая наказать ее за французского короля. Этот ужас повлечет за собой все грядущие ужасы. Ситуация была на руку Маратом, Дантоном, Эбером и всем остальным экстремистам, которые подстрекали толпу. И вот в то самое время, когда двор занимался интригами, когда якобинцы, возглавляемые Робеспьером, вели войну с жерандистами, которые под предводительством Верньо и Брессо искали себя, когда фильяны воевали с теми и другими, когда на границе был зажжен факел войны с другими странами, а дома тайно разжигался факел гражданской войны, Андре Луи пришлось уехать из самого центра событий. Примечание. Верньо Пьер Виктюрнген, 1753-1793 годы, деятель Великой Французской революции – Один из руководителей жирандистов По приговору революционного трибунала казнен. Бриссо Жак-Пьер, 1754-1793 годы, деятель Великой Французской революции, лидер жирандистов. В конвенте с 1789 года возглавлял борьбу против ягобинцев. По приговору революционного трибунала казнен. Фильяны — политическая группировка, в значительной мере определявшая политику, учредительного и законодательного собраний во время Великой Французской революции. Названо по месту заседаний своего клуба в бывшем монастыре ордена Фильянов в Париже. состояла из представителей крупной буржуазии и либерального дворянства, выступавших за конституционную монархию. Конец примечания. Духовенство раздувало повсюду контрреволюционные беспорядки, и нигде они не были так остры, как в Британии. Считалось, что Андре Луи пользуется в своей родной провинции влиянием, и вполне естественно, что комиссия 12 в ранние дни жерандистского министерства попросила его по предложению Ролана поехать в Британь. Он должен был мирными средствами, насколько это возможно, бороться с вредными влияниями. Примечание. Ролан де Лаплатьер Жан-Мари, 1734-1792 годы, французский политический деятель. В 1792 году... Министр внутренних дел, друг жерандистов. Предпринял попытку спасти Людовика XVI. Вел борьбу против возвышения Робеспьера. Покончил с собой, узнав о казни жены. Конец примечания. Муниципалитеты имели вполне определенные полномочия на этот счет. Но многие из них сами не внушали доверия из-за своей странной инертности, поэтому необходимо было послать представителя с самыми широкими полномочиями, чтобы обратить внимание муниципалитетов на опасность роста реакционных настроений. Желательно было, чтобы Андре Луи действовал мирными способами, но он был вправе прибегать и к другим мерам, что ясно из приказов, которые он при себе имел. Эти приказы именем нации предписывали всем французам оказывать ему всяческое содействие и предостерегали тех, кто попытается чинить препятствия. Итак, Андре Луи стал одним из пяти полномочных представителей, которые в ту весну 1792 года, когда на площади карусель было сооружено орудие безболезненной смерти доктора Гильютена, были направлены с одинаковым заданием в провинциальные департаменты. В известном смысле они были предшественниками тех представителей, которые столь широко распространились при Национальном конвенте. Учитывая то, что случилось в Британии впоследствии, нельзя сказать, чтобы миссия Андре-Луи оказалась особенно успешной, однако это не имеет прямого отношения к нашей истории. Он пробыл в Британии месяца четыре, и, задержавшись там еще, быть может, добился бы больших результатов, если бы в начале августа его не отозвали в Париж. Там назревала беда более грозная, чем беспорядки в Британии, и политическое небо над столицей покрыли тучи более черные, чем за все время с 1789 года. Дорожный экипаж уносил Андре Луи на восток, и он видел повсюду признаки надвигавшихся бедствий и внимал слухом о них. В Париж, эту пороховую бочку, был опрометчиво брошен факел. Этим факелом явился манифест их величеств прусского короля и австрийского императора, в котором ответственными за случившиеся объявлялись все члены национального собрания, департаментов, районов, муниципалитетов, мировые судьи и солдаты национальной гвардии. Далее сообщалось, что Париж будет предан военной экзекуции. Это было беспрецедентное объявление войны не всей Франции, а ее части. Поразительно, что этот манифест, опубликованный в Коблинце 26 мая, стал известен в Париже уже 28 мая. Это наводит на мысль, что правы те, кто считал его источником не Коблинца, а Тюильри. Мемуары госпожи де Кампан с головой выдают королеву, которая имела план военных действий, составленный пруссаками, стоявшими на французской границе в полной боевой готовности. Примечание. Госпожа де Кампан Жанна Луиза Жанне, 1752-1822 годы, директриса нескольких популярных воспитательных учреждений в Париже, чтица дочерей Людовика XV, приятельница Марии Антуанетте, оставила мемуары, являющиеся ценнейшим документом своего времени. Конец примечания. Методичные прусаки при составлении плана указывали точные даты, и ее величество было в курсе всех деталей. В такой-то день прусские солдаты будут под Верденом, такого-то числа под Шалоном, а тогда-то под стенами Парижа. Буе поклялся, что от Парижа камня на камне не останется. А Париж, получив манифест, понял, что это вызов на бой брошенный не Пруссией, а старым ненавистным режимом, который, казалось, навсегда смела Конституция. Франция наконец-то поняла, что Конституцию приняли только для виду и единственный выход — восстание. Нужно опередить иностранные армии, посланные для усмирения. В Париже еще оставались федераты, приехавшие из провинции на национальный праздник 14 июля, и в их числе марсельцы, пришедшие с юга маршем под свой новый гимн, который вскоре отзовется таким ужасным эхом, их задержал в столице Д'Антон, предупрежденный о том, что готовится. Примечание «Новый гимн» имеется в виду Марсельеза, французская революционная песня, впоследствии государственный гимн Франции — Слова и музыка, 1792 год, К.Ж. Ружеделия. Конец примечания. И теперь, на виду друг у друга, обе стороны начали открыто вооружаться. Наемники-швейцарцы были переведены из Курбевоа в Тюрери, а рыцари Кинжала, сотня аристократов, поклялись до конца защищать трон. В их рядах был и господин Делатурдазир, недавно вернувшийся из-за границы из лагеря эмигрантов, Этот отряд собрался в королевском дворце, хотя им, как французам, следовало бы находиться вместе с армией на севере. В секциях опять ковали пики, из земли откапывали мушкеты, раздавали патроны. В законодательное собрание приходили петиции с требованием начать военные действия. Париж понял, что приближается развязка долгой борьбы равенства с привилегией. Такова была обстановка в городе, куда спешил сейчас Андрей Луис Запада к развязке собственной карьеры.